Глава 15 Светлана. Не сразу сообразила, куда мы приехали. Но когда увидела вывеску «ЗАГС номер 11 просто офигела. Почти сразу накрыла паника, как в калейдоскопе замелькали картинки. К трём будь готова, торжественный вид Егора, сюрприз. Сопротивляющийся меня Егор вытаскивает из машины. Взглядом натыкаюсь на толпу народа, состоящую из родителей и друзей мужчины. Сцена Егора с матерью проходит мимо меня. Я хоть и нахожусь у него на руках, но летаю в своих мыслях. Лидия Ивановна, видя мое состояние, увела за собой внутрь здания. Усадила на стул в зале ожидания, сунув в руки стакан с успокоительным. Выпив залпом, уставилась в одну точку. На вопросы Лидии Ивановны что-то отвечала, Ведь еще до кучи добавилось волнение. Прошествовала в главный зал, уставившись на двери в ожидании жениха. Взглядом отметила улыбающуюся дочку на руках Михаила Григорьевича. После все мое внимание сосредоточилось к идущему ко мне Егору. «Красавчик, глаз не отвести, сама не понимая, за что мне такое счастье. Он же, двигаясь неторопливой походкой, не отпускает мой взгляд». Его зелёные глаза, словно сочная зелень в мае, будоражит во мне кровь. Так и дошёл до меня глаза в глаза, притягивая к себе, обнял за талию. Вот так в обнимку прошла вся церемония. Регистраторша с улыбкой предложила нам обменяться кольцами. Егор проделал всё уверенно, а я дрожащими руками натянула на его палец кольцо. Даже пот выступил на лбу. Всё завершилось криками «Горько!» и умопомрачительным поцелуем, от которого подогнулись колени, и если бы не руки Егора, подхватившие меня в последний момент, то рухнула бы прямо на пол. Уж не знаю, что хотел Егор, подталкивая меня к двери, только друзья сразу утащили нас в ресторан, заказанный ими в последний момент. На удивление все прошло весело, без всяких непредвиденных ситуаций, или просто накрутила себя, ожидая чего-то такого. Родители Егора, просидев пару часов, расцеловали нас в щеки и, пожелав нам огромного счастья, отбыли домой, прихватив с собой коринку. Катерина с Ингой скучать нам не давали и после очередного «Горько» утащили танцевать. А танцевав один танец, направилась в дамскую комнату, чтобы привести себя в порядок. Открыв кран, подставила руки под воду, закрыв глаза от удовольствия. Где-то через минуту стало чуть легче. Приложила прохладные руки к разгоряченным щекам и открыла глаза. В зеркало на меня смотрела недовольным взглядом девушка, скорее озлобленным. Вся такая расфуфыренная, по-моему, тающая стерва. «Чего вылупилась?» Зло бросила она, тем самым подтвердив мои догадки. «По-моему, это ты смотришь на меня», — ответила спокойно. хотя в душе все кипело от возмущения, что эта девушка так нагло себя ведет. «Слушай сюда! в Гляделки мы с тобой играть не будем!» Сказала, прикуривая сигарету. «Просто уясни одно, что Егор мой, и это типа свадьба ничего не значит!» Затянулась она. «Он всегда возвращается ко мне!» Замолчала, выпуская дым. «Все сказала?» Закрутила кран с водой, поворачиваясь к ней. «Ты, видно, без понятия, с кем связалась!» Спросила, кинув окурок в раковину. Не желая слушать этот бред, направилась к двери, но эта дамочка перекрыла мне выход. «Ведь нежданно здесь может появиться твой Олежек!» выдала она, смотря на меня с прищуром. «И что?» Решила не вестись на ее провокации. «Вдруг заберет у тебя ребенка!» Усмехнулась. «Вот тогда посмотрю, как ты запоешь!» Оглядела меня с ног до головы. «И мой тебе совет! Возвращайся к своему Олежику! Проблем меньше будет!» «Это не тебе решать!» Все так же спокойно ответила ей. Зато внутри вся бурлила от ярости, готовая уже броситься на нее и выдрать волосы. «Не играй со мной, девочка!» схватила меня за плечо, впиваясь в кожу своими ярко-красными ногтями. «Я же раздавлю тебя, как букашку, даже мокрого места не оставлю». «Угрожаешь?» Потихоньку отпихиваю ее в сторону, чтобы освободить себе проход и, наконец-то, отвязаться от этой полоумной стервы. «Пока предупреждаю, но если не последуешь моему совету, то придется перейти к более действенному методу». Оттолкнула меня в сторону, и, открывая дверь, глянулась. «Надеюсь, ты примешь правильное решение». Бросила напоследок, скрываясь за дверью, оставляя меня в одиночестве с невеселыми мыслями. Застыла статуей. В голове хаос. Ничего толкового не приходит. «Что это вообще такое было?» «Просто меня не очень вежливо попросили отвалить от Егора». «И что же делать?» «Свет, ты здесь?» Открылась дверь, и на пороге появился сам виновник проблемы. «Все в порядке?» Кивнула головой, смотря, как он приближается. «Я соскучился!» Шепчет мне на ушко, обнимая за талием. Прижимаюсь к нему крепче, решая обдумать все позже, когда приду в себя от этого непростого разговора. Вот тогда и буду принимать решение. Но уже сейчас уверена, что будет оно не в пользу Егора. Четко осознаю, как бы он ни вертелся вокруг меня, только моим никогда не будет. Интересно, насколько его хватит. Что будет, когда его обожание мной скатится вниз? Светик, точно все в порядке? Отстраняется, глядываясь в мое лицо. В полном. Беру себя в руки, надеюсь, что он не заметит слез, вернувшихся на мои глаза. «Пойдем, там нас гости ждут». «Гости уже разошлись». Выходим из туалета, направляясь к гардеробу за верхней одеждой. Накинув на себя куртку, помогает мне с пальто, все так же вглядываясь в мое лицо, словно хочет найти там что-то важное для себя. В машине едем молча, лишь брошенные взгляды Егора будоражат кровь. «Мы куда?» Спрашиваю о когда замечаю, что направляемся мы не домой, а совершенно в другое место. «Еще один сюрприз!» — загадочно улыбается Егор. «Ох, что-то мне уже не по себе». «Тебе понравится!» — многообещающе произносит он. «Свет, я поговорить хотел с тобой». «О чем?» — спросила нервно ерзая на сиденье. «Понимаешь...» Одной рукой держит руль, другой взъярушил волосы на голове. «Хочу удочерить Каринку, но нужно твое согласие». Выпалил он. «Если честно, то к такому я точно не была готова. Одного не пойму. Зачем ему все это?» «Да, сегодня день оказался богатым на шокирующие события. Вот и вновь зависла». «Свет, отомри!» негромко проговорил Егор. «Зачем тебе все это нужно?» прошептала не своим голосом. «Потому что мы семья. Я вас обоих люблю». Бросил на меня непонятный взгляд, сжав руль до побеления костяшек. «Видно, я поторопился». Пробормотал себе под нос. Уставилась в одну точку на лобовом стекле, чувствуя себя неловко, сложившейся ситуации. Я подумаю. Прошептала одними губами. Света, что тут думать? Я, конечно, не хочу на тебя давить, но ведь и Каринку люблю, как собственную дочь. Да и родители прикипели к ней всей душой. Высказался Егор, прибавляя газу, да так, что машина рванула вперед на полной скорости по загородному шоссе. Я снова зависла. но не была я готова ко всему этому. Все происходит слишком быстро. Совместное сожительство, ЗАГС, теперь уже законные супруги и этот разговор на тему дочерения. А еще не стоит сбрасывать со счетов стервозную дамочку. Ее слова «Он всегда возвращается ко мне» прочно засели в моей голове и выкинуть или забыть их совсем не получается. словно их выбили в моих мозгах. «Я понимаю, но мне нужно время», растерянно проговорила я, косясь на Егора. «Я тебя понял», — сказал он, не отрываясь от дороги. «Мы еще вернемся к этому вопросу в самое ближайшее время». «Ох, я и сама не знаю, что будет в ближайшем времени, и загадывать не буду». Дальше ехали в полной тишине, потому что разговор сошел на нет. Да и желания, мягко говоря, не было. Свет, что случилось, пока ты находилась в туалете? Обеспокойно поинтересовался Егор. Ничего такого, отмазалась я. Надеюсь, ты всегда поделишься со мной тем, что тебя беспокоит? Спросил он, сворачивая с трассы на проселочную дорогу. Вместе ведь на море по колено. Улыбнувшись, Селкнул пальцами меня по носу. «Обязательно?» Ложь слетела легко с моих губ, но и вешать на него лишние проблемы не хотелось. «Вот и ладно», — повеселел Егор. «Все-таки куда мы едем?» — поинтересовалась, разглядывая ночной пейзаж в окно. «На базу отдыха», — вздохнул он. «Хотел, чтобы сюрприз был». но кто-то чересчур любопытный. Усмехнулся, поглядывая на меня. На неделю у нас медовый месяц, а вот летом рванем на море втроем. Эх, а будет ли у нас это лето?